Глава одиннадцатая. Последствия поединков. Катарина. Меня разрывали противоречивые чувства: обида на Тонарило, жалость к нему, ненависть к Эринору, негодование от того, что пришлось лечить эльфа, который причинил столько боли. Сейчас я уже достаточно пришла в себя, чтобы гордо вскинуть голову и отказаться помогать наглому бывшему. С другой стороны... Он вроде как спасал город от еще более наглого и омерзительного убийцы. Какое счастье, что я не стала невестой этого невозможного жестокого тирана. Не удивлюсь, если Телиус всего лишь помог бежать бедной девочке. И теперь этот демон ищет ее тут. Мысли метались в голове дикими птицами. Танарил был в сознании и видел, как я от него отошла, оставив Элариэла обрабатывать и лечить эти страшные ожоги. Что, если вернуться Эринер и тем более Шаритон? Вдвоем они точно сильнее Тонарила, а больше никто на бой не вышел. Ириаса, мой несостоявшийся жених, убил играючи. Что было бы с небесным городом, если бы эльф не вмешался? И эти обвинения в похищении и разжигании эпидемии, неужели они правдивы? Вполне возможно, что так, — глухо ответил Тонарил. Я развернулась и уставилась на него, осознавая, что последний вопрос задала вслух. «Илариэл!» — я с удивлением посмотрела на второго эльфа. Телиус любил играть грязно. Виновен ли он в том, в чем его обвиняет Торманс? Понятия не имею. Мог ли он это сделать? Вполне. Спокойно ответил Сидх, продолжая лечить Тонарила. Но как же так? Он же так хорошо отнесся к нам с Лилей. Он удержал вас в Ковине, потому что это пусть косвенно, но нанесло вред Тормансу. Кроме того, вы сильной магички, и он на шесть лет привязал вас к Ковину. Скорее всего, какие-то далеко идущие планы на вас у него тоже были. Он никогда ничего не делал просто так, хмыкнул Тонарил, чуть прикрыв глаза. «И в этом вы с ним очень похожи», — не удержалась я от язвительного комментария. «Я думаю, что Элориэл прекрасно справится сам». «Ката, прошу тебя, не уходи», — глухо позвал Тонарил. «Можно подумать, я оставляю тебя одного истекать кровью в ванной. С тобой, целитель». Я развернулась и вышла из палаты, сердце бухало в груди, а я гордилась собой. Мне впервые в жизни удалось придумать такой хороший, едкий ответ во время разговора, а не спустя несколько часов или даже дней после него. Оставаться с эльфом не было никакого смысла. Да, я его до дружи жалела, да, в чем-то даже восхищалась его поступком и тем, как он шел ко мне, бесстрастно и спокойно, словно его тело не представляло собой одну большую рану. Вот только боль все еще жила во мне, и она требовала держаться от него подальше. Ничего не сдохнет, такие, как он, живучий народ. Захочешь прибить, не получится, вон император не даст соврать. Они с тонарилом из одной колоды карты. А я простая, хрупкая, нежная девушка, которая за себя постоять не может, еще и влюбляется во всяких проходимцев, поэтому беспокоиться буду о себе. Этот день был слишком тяжел и перенасыщен эмоциями, хотелось забиться в угол и сидеть там до следующей весны. На выходе из клиники на меня чуть не налетел Алимар. «Ты как?» — участливо спросил он, и на душе потеплело. Я уткнулась другу в широкую грудь и всхлипнула. Перенервничала. «Этот… этот демон правда убил Ириаса?» Голос дрожал. «Правда». Теперь грядут изменения. И в Малом Круге, и в Ковене. Неясно, кто его возглавит. Вполне возможно, что и твой Тонорил. «Он не мой, не говори так!» — с болью воскликнула я. «Извини, просто сила, которую он показал сегодня, заставит с ним считаться. Кроме того, он много всего знает и умеет». Лимар запустил массивную ладонь в отросшей кудре. «И что он станет главенствующим? Он же... он же не отступится, пока не получит свое». Тело вздрогнуло от ужаса, сердце сжалось от болезненного предчувствия. Лимар обхватил ладонями мое лицо и внимательно посмотрел на меня. «Он хочет тебя вернуть?» «Кажется, да. Поговори с ним. Если ты будешь уверена в том, что он хочет именно этого, а не просто очистить свою совесть, то у нас есть еще один вариант». Задумчиво проговорил друг, большими пальцами гладя мои скулы. «Какой?» «Мы поженимся. Он не посмеет лезть к чужой жене». После сегодняшнего вынужден признать, что поединок ему я проиграю. А коли так, то защита нужна другого порядка. Станешь моей женой, все между нами останется, как раньше. Ежели кто встретит свою любовь, то разойдемся. Жену будут охранять законы Ковина, которые он нарушить не посмеет. Особенно, если решит его возглавить. Такого даже Телиусу никто не спускал, — серьезно сказал Лимар. «Но зачем тебе это нужно?» — сглотнула я подступившие слезы. «Я хочу тебя защищать, Ката». Не могу смотреть на то, как ситх над тобой измывается. Ты моя подруга, мой партнер по делу, моя маленькая гордость. И для меня мучительно наблюдать за тем, как ты горюешь. Ох, Лимар!» Я обняла его крепче и разревелась. «А где еще реветь, как не на широкой, сильной груди, того, кто о тебе заботится и хочет защитить?» «Тихо, тихо. Пойдем, я тебя провожу», — сказал он и поднял меня на руки. «Лим, ты чего?» — схлипнула я. «Да ты ничего не весишь. И вообще...» «Есть тебе дело до досужих сплетен. Коли уж решили жениться, то разницы-то нет». Улыбнулся он. Я обняла его за могучую шею, уткнулась в сильное плечо и продолжила свое мокрое дело. В конце концов, меня впервые в жизни носят на руках. Надо не брыкаться, а соответствовать. До комнаты Лим донес меня легко. Даже по ступенькам поднялся, хотя я протестовала. Немного и для вида, но тем не менее. Перед дверью он поставил меня на ноги, поцеловал в лоб и спросил. «С тобой остаться?» Нет, я побуду одна. Я выложилась, может, поспать удастся. Поспи, махонька. По-доброму, сказал он, а я вернусь на стройку. А то такими темпами Данай точно нас обгонит и будет издеваться. Нечего мне без дела блыкаться. А ты отдыхай. С этими словами он ушел. Хороший все-таки парень. Добрый, заботливый, милый и искренний. Вместо того, чтобы лечь спать, я приняла душ и забралась в кровать, уткнувшись в подушку. Перед глазами все еще стояли картины боя и смерть Ириаса. Я тихо заплакала. Не хочу, чтобы стало хуже, не хочу, чтобы началась война, не хочу, чтобы этот злобный демон Эринар приходил в Ковен. Ненавижу его и боюсь. Особенно вымораживает, что даже не являясь женихом, этот демон все равно влияет на мою судьбу. Леля зашла ко мне поздно вечером. Я молча рисовала за столом акварелью. Сейчас у меня было именно такое настроение. Печальное, расплывчатое, неясное. Получилось в итоге неплохо, мрачный, дождливый городской пейзаж. Потрепанный жизнью красный трамвай, тускло-светящийся светофор, серые грязные улицы и дома. Тоска, безысходность, одиночество, предательство. Мне казалось, что я сбежала от них в другой мир, но я ошибалась. Они по-прежнему со мной. Но есть и что-то новое. У меня появились друзья. Я заторможенно слушала Лилину болтовню и, запинаясь, рассказывала о сегодняшнем поединке. Подруга поняла мое состояние и просто обняла. Я первый раз сегодня видела, как убили человека. И вся эта кровь, и Риас, конечно, не был нам ни другом, ни приятелем, но он преподавал, мы его почти каждый день видели, а теперь его нет. Сухими губами прошептала я. И его убил тот, для кого мы чуть не стали невестами. Это страшно, Лиля, что этот человек мог стать твоим или моим мужем. Бедная эта девушка Алина. Знаешь, я больше никогда не буду считать себя невезучей. Горько улыбнулась я. Да, ты только представь, как бы конкурс этот проходил. «Драка за последнее место — венок к соболезнованиям победительницы», — попыталась пошутить Лиля. Алина, это она к нему все же попала, и он сейчас будет делать все, чтобы ее вернуть, а она наша землячка. Мы должны как-то помочь. Но что мы можем сделать?» — удивилась Лиля, а затем вскочила и зашагала по комнате. «Надо попробовать ее найти и все выяснить, но если малый круг не знает, где она спрятана, давай пройдемся по Ковину и позовем, по-русски». «Так все нас поймут», — ответила она. Важно, чтобы поняла она. Мы же не знаем, говорит ли она на общем. Я читала, что в Эльмендрии еще какой-то свой язык есть, аристократический. Да, есть, и в Шамальяне тоже. Ну хорошо, пошли гулять и искать эту Алину. В новостном журнале писали, что она рыжая. Вот странно, с меня колдовство слетело, когда Телиус атаковал. С тебя его снял Тенарил, А она почему рыжая? Ведь вроде бы специально нас зачаровывали в брюнеток на вкус императора. Задумчиво проговорила Лиля. Разве это важно? «Конечно, проще искать. Одевайся и пошли, я зайду за нотаром». Мы вышли из ворот школы, отправились на прогулку. К сожалению, ни в этот вечер, ни в следующий мы никого не нашли. Эринор снова пытался штурмовать Ковен, но в этот раз маги были на чеку и дали достойный отпор. Магия звенела в воздухе весь день, а нас, недоучек, разогнали по комнатам и даже не покормили, выдав всем сухой паёк. В тот день в Ковене объявили общий сбор, И все магистры и архимаги заседали после утренних и дневных сражений, а на следующий день все затихло. Слухи по школе ходили самые невероятные, но в итоге все сошлись на том, что император свою невесту все-таки нашел или получил. Было до слез жаль девушку, но что я могла для нее сделать, если даже малый круг не смог ее найти или смог и отдал? Где прятал ее Телиус и что там случилось на самом деле? Никто из моих знакомых не знал. Когда все вернулось на круги своя. У нас возобновились занятия. Я ждала утреннюю тренировку. Теперь она стала практически необходимостью. Без нее тело противно ныло, и меня то и дело подкидывало с места. Когда я, наконец, пришла на занятия, то почти с любовью посмотрела на трек вокруг здания школы. Следя за дыханием, легко побежала по утоптанной дорожке. И с каждым толчком от земли я отрывалась и от своих переживаний и бед. Я убегала от проблем, потому что бессильно было сделать что-то еще. Закончив тренировку, мы слили, поторопились в душ и на лекцию. Дорогие ученики, сегодня в ковене снова объявлен общий сбор, и завтра нам сообщат имя нового главенствующего архимага. А пока давайте поговорим о других мирах. Тема эта очень обширная, но в вашем курсе на нее отводится только одно информационное занятие, скорее для развлечения, чем для реального применения. Насколько я вижу, никто из здесь сидящих самостоятельно порталы в другие миры открывать не сможет. Обвел нас взглядом господин Бакат. Хотя кто знает? Институт практической и теоретической магии ведет разработки и изыскания по этой теме. Несколько лет назад там создали первые артефакты порталы, которые прикреплены к конкретной точке. Штука крайне дорогая, но очень эффективная. И можно не оттачивать мастерство открытия портала в годами, как это было раньше, а просто вызвать специалиста, закрепить портальную точку и получить к ней несколько камней-ключей. Эти камни делают универсальный маги, с интересом подняла руку я нет в основном они работают над тьме, так как таких магистров в институте большинство есть несколько аналогичных разработок для света остальные стихии пока недостаточно представлены среди ученых и изготовителей артефактов кто знает возможно лучше умыковина скоро изобретут портал открывающий путь в другой мир в конце концов альминдрейцам недавно удалось доселе немыслимое перейти в не магический мир оставаться там длительное время без потери магии и привести в наш мир заранее отобранных по определенному критерию магичек. Нужно отдать должное Шаритону, такого до него никто не предпринимал. Это делает ему честь, как ученому-экспериментатору в первую очередь. Итак, начнем с очевидного вопроса. Кто из присутствующих бывал в других мирах? Мы с Лили неуверенно подняли руки. Итак, Лилия, расскажите, чем отличаются наши миры? Миры отличаются очень сильно, задумчиво сказала Лилия. У нас нет магии, ее заменяют технологии. Культурные различия тоже, безусловно, есть. При том, что Ковин достаточно пластичен в отношении к другим, я читала, что в минхатепе и среди кланов на Северном Плато отношения к женщинам отличаются. Однако на протяжении истории нашего мира это самое отношение тоже сильно менялось. Были общества, основанные на матриархате, были общества, где женщина не имела никаких прав. Однако и общего довольно много. Например, отношения между людьми для меня понятны, общие принципы морали тоже похожи. У нас в мире, конечно, нельзя вызвать человека на поединок и затем убить его, но в остальном есть и общее. Измены и обман порицаются, верность ценится, существует бескорыстная помощь, дружба, любовь. Существует институт брака, это тоже привычно. И при этом возможно этот самый брак разорвать. «Только если это не родовой брак в Шамальяне», возразил магистр. «Тем не менее, в остальном фиара стала для нас сильным ударом, но сейчас все хорошо». Улыбнулась Лиля, а по залу прокатился смешок. Прекрасно. А теперь давайте рассмотрим другие известные миры. Всего мы знаем 17 миров, 9 из которых обитаемы. Больше о каждом можно прочитать в библиотеке. Я же расскажу о двух самых, на мой взгляд, любопытных. Это Сивала, мир демонов, и Лиас, мир, где обитают кровопийцы. Не секрет, что с перемещением между мирами, как и с перемещениями внутри миров, работает одно и то же правило — попасть можно только в те, что условно ближе. Это не совсем корректное выражение, но оно отражает общий смысл. Считается, что миры расположены некими кластерами или, если угодно, гроздями по отношению друг к другу. И мы, выходцы из Карастели, можем путешествовать в пределах своего кластера. Однако из мира демонов Севалы имеются выходы в миры другого кластера. Это было достоверно установлено архимагом Яником. Сведения, полученные им в Севале, поистине бесценны. К счастью для нас, После возвращения в наш мир Яник полностью изолировал его от Севалы. Во время проведения этого ритуала Яник и многие его сподвижники погибли, но защита была установлена. Что же представляет собой Севала? Во-первых, это мир без синего неба. Из-за мельчайшей пыли, висящей в воздухе, небеса там имеют желтую, оранжевую или алую окраску в зависимости от времени суток. Оттуда и поэтическое представление о том, что в Севале идут кровавые дожди. Это, конечно, не так. Просто с дождем на землю оседают каплями кроваво-красные и оранжевые частички песка. В севале постоянно случаются полевые бури невиданных размеров, а жизнь по большей части сосредоточена под землей, либо в тщательно укрепленных каменных замках, большинство из которых вырезано в горах. И чем опасен этот мир? Раздался вопрос с задних рядов. Своими обитателями живущие там демоны, всеядны и умеют питаться как физической, так и магической пищей. Отправившиеся туда люди, как правило, попадают в рабство или становятся источниками, постоянно возобновляемыми фабриками по производству магии, которую демоны употребляют и расходуют по своему усмотрению. Сами демоны обладают огромной силой, но она слишком медленно восполняется. Мир Севалы богат на магию, и у обычного мага восстановление магических сил там происходит очень быстро. Но это еще не все. Мир демонов засушлив, скуден и суров. Сами же его обитатели обладают даром огня, и многие имеют доступ к истинному огню. Представили себе масштаб неприятностей? Например, взвод из императоров-тормансов, которые хотят захватить вас, чтобы использовать как источник или просто сожрать. Демоны, как правило, рогатые, имеют серую кожу и длинный гибкий хвост. Вот по хвосту с рогами можно отличить демона от человека. В их мире есть и полукровки, дети демонов и рабынь. Они свирепые бойцы, и чистокровные демоны с легкостью бросают их в бой. «И каким образом Янику удалось закрыть этот мир от демонов и Севалы?» – спросила Лиля. Перейдя в мир Севалы, Яник совершил ряд ошибок, обнаружив свои способности и поделившись исчерпывающей информацией о нашем мире. У него даже были любовницы-демоницы и потомки-полукровки. Как оказалось, с ним спали в качестве эксперимента. К счастью, огненные порталы нестабильны, и самостоятельно прорубить путь в наш мир демоны не могли. Когда Яник понял, что он не просто гость, а пленник, То попытался бежать. Со временем ему позволили это сделать. Демоны проследовали за ним, угнали в рабство несколько сотен человек. После чего Яник и его единомышленники обратились к богам с просьбой защитить карастель от этой расы. Просьба была выполнена, но боги взяли кровавую дань за ее исполнение, и в результате ритуал закончился гибелью практически всех участников. Мы должны быть благодарны им за самоотверженность. Неизвестно, как бы сложилась судьба нашего мира в противном случае. Я подняла руку и задала вопрос. «А как давно вам известен наш мир, Тихерра?» Она была открыта около восьми тысяч лет назад, если мне не изменяет память. Примерно в то же время, как на Северное плато упала Звезда Севера. Это очень любопытный артефакт, но о нем мы поговорим подробнее в лекционный день, посвященный самым редким и необычным артефактам. Итак, 8 тысяч лет назад ваш мир не представлял особого интереса. «Бедный на магию». с неразвитым и диким населением, кустарными поделками и редкими городами. С течением времени магия в вашем мире иссякала и теперь исчезла практически до конца, если я не ошибаюсь. Находиться на Тихере для магов достаточно тяжело из-за постоянного оттока сил. Чтобы бороться с этим процессом, необходимы специальные знания и техники концентрации. Но сейчас на Тихере есть технологии, которых нет в вашем мире, задумчиво проговорила Лиля. Да, и по ней вы для Ковина подготовите специальный, очень подробный доклад это даже имеется в плане ваших занятий на следующий семестр, поэтому сейчас оставим подробности и вернемся ко второму не менее интересному миру лиасу. Он является противоположностью севали промозглый влажный мир, где никогда не выпадает снег, но и тепло не бывает. природа там напротив чрезвычайно разнообразна, там бульствует растительная жизнь, которая приспособилась к местным условиям. Небо круглогодично затянуто тяжелыми тучами а свет солнца не проникает на землю. Там проживает разумная раса кровопийц, которые несколько тысяч лет назад активно посещали карастель с развлекательными целями. Преимущественно охотились на местное население, но затем известный альмендрийский архимаг Аттаран изобрел магическую сыворотку, которая сделала нашу кровь непригодной для кровопийц. Они магически одаренные слабее нас и предпочитают использовать различные ритуалы, которые, как известно, либо требуют меньшее количество магии, либо не требуют ее вообще. В общем, после нескольких сотен смертей от несварения кровопийцы признали наш мир неприемлемым для охоты и перестали сюда приходить. Мы, по понятным причинам, туда тоже не стремимся. А почему демонам и кровопийцам вообще удалось проникнуть в этот мир? Это же противоречит правилам мироздания. С любопытством спросил парень позади меня. Кажется, его звали Гевар. И какому же правилу они, по-вашему, противоречат? Лукаво улыбнулся магистр Бакат. Ну как же? «В мир может прийти только существо без намерения его уничтожить или разрушить», ответил он. Ни демоны, ни кровопийцы такого намерения не имели, это очевидно. Что же касается судеб пары десятков или даже сотен человек, то их смерть не имеет для мира значения. Например, случись война, погибнет гораздо больше людей, чем когда-то угнали демоны или убили кровопийцы. «Странно, что наши виды вообще совместимы», сказала я. «Верно. Что наиболее удивительно...» совместимость с демонами гораздо выше, чем с ситхами. Яник писал, что демоницы рожали от него полукровок с легкостью, тогда как гораздо более близкие по виду ситхи имеют с вопросом размножения в нашем мире большие сложности. Элариэл — единственный счастливчик, который имеет аж двоих сыновей, остальным повезло гораздо меньше. Что касается кровопиец, то для них мы подходим только как корм, случаев кровосмешения с ними я не знаю. Но это и неудивительно. Они имеют синеватую кожу, Очень низкую температуру тела, красные глаза и белые бесцветные волосы. Совершенно непривлекательный образ. А остальные шесть миров?» – спросила Лиля. «Самый развитый и открытый для посещений – Тингай. Это наше название. Сами они называют его иначе. Тингай известен много тысяч лет, относительно безопасен и через него можно попасть в другие миры. Известно, что в тингае проживают целые диаспоры ситхов и их полукровок, хотя этот мир не является для них родным». Однако при посещении Тенгая стоит быть особенно осторожными, там процветает рабство, особенно межрасовое. Это очень большой мир со множеством стран на нескольких континентах. О нем вы сможете найти исчерпывающую информацию в книгах. Он неплохо исследован и описан нашими путешественниками. Остальную часть занятий магистр расспрашивал нас Лили о нашем мире, проводил параллели, делился наблюдениями и курьезными случаями, произошедшими с путешественниками между мирами. Лекция показалась интересной. Сегодня на практическое занятие я снова не попаду, но Лили обещал обучить меня тому, что будут преподавать. В случае чего я всегда могу попрактиковаться с Лемаром. Вообще учеба здесь была не напряжённой, да и Лемар говорил, что Ковин старается скорее извлечь пользу из молодых магов, чем дать им образование. Видимо, поэтому меня с такой легкостью перекинули на работы над теплицами. Сегодня, кстати, Тонарил отсутствовал и работалось в разы легче. Теплица представляла собой нечто странное. Снаружи небольшой каркас с намеченными окнами. Вместо стен стояли деревянные столбы с прикрепленными к ним поперечными балками. Естественно, никаких стеклопакетов, поэтому для окон делали специальные рамы, и всю конструкцию будут в дальнейшем зачаровывать от холода. Изнутри же это было пока что просто неопределенным пространством. Лично я зайти внутрь так и не смогла. Начало мутить. Мозг не смог понять расстояние до ближайшей стены, взбунтовался, и наказал меня за самонадеянность острым приступом тошноты. «Тошнит?» — участливо спросил Лимар после того, как я пули вылетела из теплицы. «Это хорошо. Я с трудом глотала набегающую слюну и уже готовилась расстаться с обедом. Почему?» — просипела я, сдерживая неприятные позывы. «Чем ты чувствительнее к неправильности такого пространства, тем лучше будешь с ним работать в будущем. То, что ты воспринимаешь остро чуждым, сама же потом легче сможешь исправлять». Заметь, люди без таланта пространственника туда спокойно заходят. Для них это пока что не под пространство в привычном его понимании. А как это зачаровать, если я даже зайти туда не могу? Я сглотнула жидкую слюну. Это первый раз, он всегда такой. Дальше проще. Неприязнь будет, но не такая лютая. У меня первый раз была ярость, хотелось уничтожить помещение. А сейчас просто неприязнь и желание поскорее доделать. Но для начала надо закончить стены и крышу. И уже когда снаружи все будет готово, мы будем дальше двигать пространство внутри». Пояснил Лемар, размечая очередную доску, подраспил. Я вздохнула и продолжила делать то, что мне поручили. Острогивать доски, зачаровывать их, шкурить неровности. Для этого тут использовали специальные камни типа пемзы. Только очень твердые. Удобно. Работа шла плавно и без эксцессов. К вечеру Лемар с помощниками уже поставили все окна с одной стороны. Как ни странно, работа с деревом мне понравилась. На солнышке оно нагревалось и приятно пахло. Результат работы был виден сразу и зависел только от твоего умения, а совместный труд сближал с другими людьми. Мы с Лемаром почти не говорили, но я начала прекрасно понимать некоторые его жесты и порой подавала нужное или отходила в сторону еще до того, как он успевал что-то сказать. На ужин шла удовлетворенная нашей продуктивностью. Оказалось, что налагаемые мною чары довольно сильные, и Лемар был доволен моей работой. У Даная и его команды дело тоже спорилось. Лемаром завладел азарт обогнать другую команду, поэтому после ужина мы вернулись обратно на стройку. Работали до темна. В сумерках Лемар запустил магические светлячки, но тут уже я взбунтовалась и захотела лечь спать. До общежития мы шли молча, и я держала его за руку. Так становилось спокойнее и приятнее, а он вроде бы не возражал. Следующее утро началось с завтрака и тренировки. На лекции на этот раз нас ждала биография и жизнеописание других известных магов прошлого. Интереснее было бы послушать про артефакты или другие миры, но программу составляла не я. Заскучав, я попросила Лилю показать, какое заклинание они отрабатывали вчера. Выяснилось, что их учили заклинанию очистки одежды, давно известному мне от Лемара. Раскрыв блокнот, я начала с помощью подруги делать наброски моделей и расцветок одежды, которую мы с Лилей могли бы носить сами или даже продавать. Это занятие увлекло нас по-настоящему. Кроме того, Лиля показала мне новое целительское заклинание сращивания тканей. Жаль, что потренироваться было ненаком. Натар на обед не пришел. Он последние дни безвылазно сидел в кузнице и работал над заказами. Лиля мягко журила его, но он неизменно отвечал, что скоро у них будет семья, а значит, нужны деньги. Про предложение Лимара я и пока не говорила, ведь не факт, что я его приму. В конце концов, была вероятность, что повышенное внимание Тенарила я просто вообразила. Ярых попыток вернуться в мою жизнь он все-таки не предпринимал. Да, один раз сказал, что скучает, но не выходить же из-за этого замуж. Глупость. Однако поджимали сроки. Определиться со своим отношением к предложению Лима я должна была как можно скорее. До первого дня лета осталось не так много времени. В этом мире для бракосочетаний подходили только четыре дня в году. Довольно часто добрачующихся снисходили боги и чем-то одаривали, либо что-то рассказывали в этот день. Говорят, что раньше свадебный день в году был только один, но с постепенным увеличением населения и возросшей нагрузки на богов, ага, прямо как в офисе, дней стало сначала два, а потом и вовсе четыре. Для меня оказалось сложным понять отношение местных к богам. Они существовали, их видели, их распоряжения исполняли, при этом никто им не молился, никто не ходил в храм. Храм называли домом богов. Не было религии как таковой, обряды отсутствовали, а богов даже не упоминали в речи. Я боялась поднять эту тему. Кто знает, почему тут так заведено. Но постепенно любопытство пересиливало, и я решила спросить Лимара в следующий раз, когда мы останемся тет-а-тет. -тет. Отмокнув ванной и вычесав из волос все стружки и опилки, я легла в постель. А Тонарелли старалась не думать, но мысли лезли в голову сами. Почему все сложилось именно так? Почему я в него влюбилась, а он в меня нет? Могла ли я сделать что-то, чтобы сложилось иначе? В чем ошиблась? Эти мысли сменялись другими. Почему из сотен других мужчин я выбрала мерзавца, который просто мною попользовался и даже не скрывал своего отношения? Почему как эта частичка все равно хочет слышать про то, как он сожалеет и скучает? Почему мне не все равно на то, что его ранили? Слезы катились из глаз уже привычными протаренными дорожками, да там уже, наверное, русла у меня на щеках образовались. Скоро крутые берега намоет. Видимо, морщины – это проложенные слезами каналы на наших лицах. Чем старше человек, тем больше слез. тем виднее следы от них. Вспомнилось лицо бабушки, её окружённые морщинами добрые глаза и заботливые руки. Впервые за долгое время я уснула, думая не об Эльфе, а о ком-то другом. Тонарил Поединок дался мне нелегко. Но ещё он обнажил в душе то, что я старательно пытался спрятать глубже все эти дни. «Я хотел вернуть Кату». Тому нашлось много причин. Никакая другая встреченная женщина не привлекала настолько сильно. Ката щедро дарила ласку и нежность, уже знала мои вкусы и полностью им соответствовала. Она умела поддержать приятную беседу, развивала в себе чувство прекрасного, разбиралась в живописи и могла оценить музыку и поэзию. Ей легко давалось обучение, меня радовали ее небольшие успехи. Она была сильной и красивой магичкой, а значит, достойной статусной парой в текущих обстоятельствах. Я к ней привык. Но эти аргументы предлагал разум. Кроме них был еще один. Мне этого хотелось. После поединка с Тормансом временное место в Малом Круге стало постоянным. «А со смертью Ириаса мне предстояло участвовать в выборе другого кандидата. И это станет непростой задачей». Поздним вечером я сидел в гостиной эл и слушал музыку, которую играли его сыновья. На удивление, мальчишки не фальшивили. «Какие у тебя дальнейшие планы?» Он медленно пригубил местное вино и сделал знак сыновьям, чтобы нас оставили одних. «Плана два». «Если удастся договориться с кем-либо из других магов о том, чтобы мне открыли портал в Тингай, то я уйду. Если нет, то я хочу возглавить Ковен», спокойно ответил я, следя за реакцией Элариэла. Диаметрально противоположные цели. Позволь поинтересоваться, почему. Потому что жить в текущих реалиях мне не нравится. Простой путь — уйти. Сложный — остаться». и изменить все в соответствии с моими вкусами и представлениями о правильности. Ковен слаб. Если десяток несчастных магов из другого королевства могут вот так врываться на центральную площадь и безнаказанно убивать лидера, то руководство слабо и недальновидно. Я сделал небольшой глоток и посмотрел на живой огонь в камине. Строить свою жизнь в таких условиях непредусмотрительно». «Я, как и все, хочу жить в красивом, удобном и безопасном месте. Если руководство Ковина не в состоянии этого обеспечить, то я все сделаю сам». Эллириел улыбнулся. «Знаешь, скажи ты мне это при встрече, я бы счел тебя глупым и самонадеянным. Скажи ты мне это месяц назад, я бы задумался, а сейчас я хочу заверить, что поддержу тебя всеми силами и всем влиянием, которое у меня есть». Элариэл посмотрел на меня и оцелютовал фужером. «Тогда ты должен быть в малом круге», — ответил я. «Хорошо. Я поговорю с Кайратом и другими, кто может меня поддержать. Хотел бы я и дальше оставаться в стороне от политики, но что поделать? Значит, тебя ждёт большое будущее в Ковине. В то, что кто-нибудь откроет тебе переход, я не верю. Это никому не нужно. Маги, к которым ты можешь обратиться, и так богаты и влиятельны. Тебе нечего им предложить. Шаритон после поединка не пошевелит для тебя и пальцем. Минхатепец и сам любит прогуляться по мирам. Он периодически открывает порталы для себя и не станет ждать и копить силы пару лет, чтобы облагодетельствовать тебя. Он и так богат и приближен к царю. А шимальянец даже не станет с тобой разговаривать. На его взгляд, он слишком знатен и родовит, чтобы снизойти до такой просьбы. «Аристократичность лезет из ушей и попадает в глаза. Я понимаю, что ты не прост, и, возможно, своим происхождением стоишь гораздо выше него. Но в реалиях этого мира ты для него простолюдин. Он даже с Телиусом общался через губу, хотя тот был архимагом Ковина. Значит, уйти вариантов нет. Чего-то подобного я и ожидал. Они призрачны, и у тебя будет гораздо больше возможностей уйти». если ты всё-таки возглавишь ковен, пусть и ненадолго. Сделаешь запасы энергии и золота, окажешь услуги нужным людям. Сам знаешь, как это работает», — протянул перворожденный. «Да, согласен, и сам думал об этом. Поэтому и вышел на поединок с Тормансом. Это было правильное решение и правильный тон. Все запомнили, что ты мстил, в том числе и за смерть Телиуса». «Но при этом ясно дал понять остальным, что ты очень силен и не хочешь играть грязно». Раньясов не любили очень многие, но некоторых Толиус держал за горло в прямом смысле этого слова», — сказал Элриэл. «Думаю, что сейчас я поддержу Толидора, а сам Ковин смогу возглавить к зиме. Горный проект я закончу так или иначе, но Торманса я о нем уведомлю. Я хочу поменять курс отношений Ковина с Эльмендрией». Тоннели дорога к Орластану станут плюсом, если подать эту информацию правильно. К счастью, работы там не так много. Награрный проект мне тоже отдали удачно. Я буду работать над своим положительным образом. Защитник, кормилец, миротворец. Это то, как должны воспринимать меня остальные маги. «Браво, Тонарил, кем ты был в своем мире?» — улыбнулся собеседник. «Импульсивным дураком в первую очередь». — рассмеялся я в ответ. — но Остальное уже и не важно. С момента появления тут я жалею только об одном — о том, как все сложилось с Катей. Я не хотел причинить ей зла. — Меня радует, что ты это говоришь. Мы все совершаем ошибки, Тонарил. Важно лишь то, умеем ли мы в них раскаиваться и извлекать из них уроки. Ты молод, и ты не можешь не оступаться на своем пути, особенно если идешь один. Начиная с этого момента, я буду рядом и постараюсь поддерживать тебя. Прекрасно. Кату я верну. Она мне удобна и нужна. Просто удобно? Я пока не готов об этом говорить. Знаешь, когда-то попав в этот мир, я был категоричен. Мой отец очень резко относился к кровосмешению. Если он узнает о двоих своих внуках-полукровках, его хватит удар. Настолько непримирим он в этом отношении. Со временем остыв и пообтесавшись, я понял, что хочу иметь отношения и что они возможны только с человеческой женщиной. Несколько лет я привыкал к мысли, присматривался, потом начал искать, а потом встретил Тарилу и влюбился абсолютно искренне и захотел детей от любимой женщины. Принял то, что если я хочу иметь ребенка, то он может быть только полукровкой». А дальше полюбил сыновей так горячо, как только мог. И вышло это само собой. Если у меня будет ещё один ребёнок, то я буду только счастлив. Кстати, Тарила сохранила большую часть своей магии после двух родов. Я помогал ей во время беременности, использовал некоторые техники, которым нас обучали в роду. И я покажу их и тебе, если это понадобится. Я не готов к ребёнку и не желаю становиться отцом. «Я не жалею о том, что прервал беременность Каты, только о том, что ушел, оставив ее в опасности», — жестко ответил я. «А я и не говорю, что ты должен об этом жалеть», — мягко улыбнулся Элариэл. «Я рассказываю, как изменился мой взгляд на некоторые вещи. Мне бы хотелось, чтобы ты был открыт к тому, что твои взгляды тоже могут измениться, и не только в вопросе родительства. Этот мир может изменить тебя, Тонарил». И будет лучше, если ты позволишь себе меняться, а не станешь раздирать себя противоречиями изнутри. Я услышал тебя, Элриэл. Для тебя я Элар. Спасибо за поддержку. Пожалуй, мне пора. Завтра будет сбор, нам обоим стоит отдохнуть. Пойду порадую жену. Она давно настаивает на том, чтобы я вошёл в малый круг. Видимо, надоело ей слушать моё бухтение по поводу происходящего. Он легко поднялся с места, чтобы проводить меня до двери. «Передай мое почтение своей прекрасной жене. Как думаешь, стоит попросить ее поговорить с Катой, разведать обстановку?» «Спасибо за предложение, но я предпочту справиться самостоятельно. Как знаешь, Тонарил, ты можешь рассчитывать на любую помощь от меня». «Приятных сновидений, Элар». «И тебе, мой друг и союзник». Я вышел на свежий воздух и пешком отправился к своему жилищу. Малый круг требовал сильных изменений, как и весь Ковен. Но начать можно и с малого. Мне нужно было что-то наподобие того, что построил для себя эл -Риэл. Мысли снова коснулись Каты. Хотелось поговорить с ней, вернуть ее расположение, а еще банально хотелось женской ласки. С момента расставания с ней я так и не смог найти другой приемлемый вариант. Женщины тут были слишком высокие, массивные, темноволосые. Они не привлекали даже как временный вариант, и вынужденное соблюдение целибата давалось нелегко. И я точно не желал терпеть его дальше. Так или иначе, я стану главой Ковина. Ката никуда не денется, я найду к ней подход. Не зря же она дрогнула и принялась лечить, когда я подошёл к ней после поединка. Я видел в её глазах и боль, и сочувствие, и страх за мою жизнь. Она всё ещё любит меня, а если так, то простит. Несколько дорогих подарков, возможно, сонет в её честь, извинения и страстные признания. Она не устоит, в этом я был уверен. Сегодня тренироваться не стал». Едва зажившая кожа чесалась, и я бы многое отдал за то, чтобы Ката раздела меня и погладила тонкими нежными пальчиками, снимая зуд и дискомфорт. Выпив снотворное, которое передал мне Элар, я отрубился до самого утра и едва не опоздал на общий сбор. Большой и малый круги разместились в огромном зале. Здесь я еще не был, помещение находилось в здании Института практической и теоретической магии. Интересно, чему тут учат? И до чего дошли? Я мог бы дать этому миру много новых технологий. Если бы захотел, конечно. Люди шумели, а когда я вошел в помещение, меня встретили аплодисментами. Поединок произвел впечатление, и я остался доволен тем, что использовал ситуацию правильно. Что же до того, что мне пришлось поваляться в лазарете? Такое с воинами бывает нередко. Главное, чтоб победил и выжил. Толидор поднялся и успокоил присутствующих. Думаю, что можно сразу снять с повестки дня первый вопрос. На поединке с императором Тормансом Тонарил обратился к Основе. Это делает его архимагом. Я предлагаю кандидатуру Тонарила Каравиэля в качестве постоянного члена Малого Круга. Есть возражения? Зал поддержал инициативу. «Тонарил станет достойным дополнением нашей команды», — улыбнулся Кайрат. С ним у меня сложились довольно ровные, нейтральные отношения. «В таком случае предлагаю дополнить Малый Круг еще одним магом». а уже после провести голосование за кандидатуру нового главенствующего. Итак, кандидаты, прошу вас встать. Кандидатов оказалось более 20, но меня интересовал только один из них. Сбор устраивался таким образом, что большой круг сначала голосованием отсеет большинство. Останется 5 кандидатов, в число которых должен войти LRL «Сегодня я увидел среди собравшихся всех перворожденных и полукровок, которые находились в ковине. Хотелось надеяться, что они пришли поддержать нас с Элариелом». Голосование было анонимным и заняло немало времени. Пересчет голосов проводился прямо в зале, при всех. К счастью, Элариел вошел в пятерку избранных. После этого присутствующие разошлись на обед, бурно обсуждая кандидатов и выборы. Малый круг и все пятеро кандидатов обедали вместе. Они все хорошо знали друг друга, а я присматривался к новым лицам. Расклад не понравился. Мне показалось, что Элариэл не пользуется большой популярностью. Улучив минуту, когда закончилась трапеза, я подошёл к Теледору и тихо сказал. «Если ты поддержишь кандидатуру Элариэла, то я обещаю два голоса за тебя на пост главенствующего. Почему за меня?» — спокойно спросил Максвета. «Мне понравились твои рассуждения. Я не считаю, что Ковен готов к войне с Альмендрией. Я вижу тебя как наиболее правильную кандидатуру в текущих обстоятельствах», — искренне ответил я. «Что ж, я принимаю твои условия и смогу обеспечить тебе еще два голоса», — ответил он. «Это было бы очень кстати. Кайрат входит в их число?» «Нет, я готов поддержать двух ситхов в Малом Круге, потому что мне всегда импонировали ваша серьезность, тщательность и внимание к деталям». «Что ты думаешь о горном проекте?» «Я считаю, что его необходимо закончить и преподнести Тормансу как новый канал торговли и взаимодействия. Изоляция Ковина не пойдет нам на пользу, как и свара с соседями». «Этот город можно ещё долго тянуть вверх, прежде чем реально потребуется развивать его вширь». Я поделился с ним своими взглядами, внимательно следя за реакцией. «Мы не ошиблись друг в друге, Ситх. Я попробую дать твоему другу так много голосов, как смогу». Талидор отошёл от меня, а я нашёл глазами Кайрата и подошёл к нему. «Напряжённый день», — нейтрально сказал я. «Да, поздравляю с новой позицией. Быстрый взлет. Думаю, что это было неизбежно при текущих потерях. Ты уже определился со своим кандидатом?» «Да, это будет ЛРЛ. Он рассказал о своих намерениях и о том, что ты его поддержишь». «Не только я, а с кандидатом в главенствующие. Мне бы хотелось посмотреть, кто заявит себя, и послушать, что они станут предлагать», — нейтрально заметил Кайрат. Он был молод, не глуп и не торопился раскрывать свои карты. «Я считаю, что Ковен не готов к войне. Мир с Эльмендрией на данном этапе для нас предпочтительнее. Лично мне в качестве лидера видится Толидор. Его взгляды достаточно умеренные и осторожные», — дипломатично сказал я, окидывая взглядом собравшихся. «Да, такого кандидата я тоже рассматриваю». «Мы с Эларом были бы очень признательны, если бы ты поддержал его кандидатуру. Нам она кажется правильнее всего, а в ковине стоит изменить некоторые вещи. Думаю, что у тебя будут инициативы, которые потребуют ответного содействия, и мы будем готовы его оказать». Кроме того, Талидор тоже не забудет, кому обязан своим местом. В крайнем случае, я ему напомню. На моих губах появилась улыбка вежливости, Но я смотрел прямо на Кайрата. Важно было понять, смогу ли я влиять на него в дальнейшем. Хорошо-то, чувствую, что формируются новые коалиции, и мне хотелось бы иметь свой вес и сохранить свою позицию. Всем известно, что как маг Элариэл сильнее, но мне нравится возглавлять лекарский корпус. Могу пообещать, что у Элариэла в ближайшее время будет много других интересных задач. «Он будет занят в первую очередь моими проектами, Кайрат». Я посмотрел на него прямо и открыто, и он понял, что я хочу ему сказать. «Ты можешь рассчитывать на мой голос, Тонарил». Над ними губами улыбнулся он. Мы общались еще около часа. Формировались связи, давались обещания, устанавливались коалиции. Толидор сказал, что может обеспечить два голоса. «Я принесу ему еще три». «Если кандидатов будет трое, то шансы велики. Но что, если их будет двое?» «В таком случае шестой голос необходим». «Талидор», — подошёл я к нему, улучив момент. «У нас есть три голоса — Кайрат, я и Элар. Ты сможешь обеспечить ещё три?» «Да, смогу. Спасибо, Тонорил. Пока рано благодарить. Давай посмотрим, чтобы всё прошло так, как нам нужно». Я старался не общаться с Эларом, только сказал пару слов поддержки. Мне было интереснее послушать других, но при моем появлении разговоры становились нейтральными. Ситуация оказалась знакома и привычна, даже забавно, что я так быстро в ней оказался. По истечению отведенного времени секретарь малого круга пригласил нас для голосования. Все прошло без сюрпризов для меня и стало огромной неожиданностью для остальных. Никто не рассматривал Элариэла всерьёз. Я видел, что один из тёмных магов, Грисан, был раздосадован результатом. Он выдвинул свою кандидатуру на пост главенствующего, но большинством голосов выбрали Талидора. Этот день вымотал до предела, но результат того стоил. Ужинали мы вместе, и я внимательно присматривался к своим новым союзникам. Нас было семеро, что удобно во всех отношениях. Мы коротко обсудили ближайшие шаги и наметили стратегию дальнейших действий. Я поставил задачу поиска невесты императора в приоритет. Хотелось наладить с ним диалог. Толидор согласился. Он тоже стремился к тому, чтобы альмендрийцы перестали расшатывать нервы и защиту Ковина. На следующее утро оказалось, что искомая невеста сбежала в компании двух других пленниц, одной из которых оказалась пропавшая год назад Фари Минхатепа. Это было очень плохо с политической точки зрения, ведь лишило нас возможности вернуть девушек и попытаться показать новый дипломатический курс Ковена. Действие Телиуса разозлили до предела. Как можно быть настолько самонадеянным, чтобы держать Фари в живых целый год? Если уж решил убрать ее с политической карты, то либо избавься, либо обеспечь охрану и полную невозможность побега. Сейчас же ситуация складывалась хуже не придумаешь. Толидор принял решение не искать бывших пленниц, но разослать письма родственникам содержавшихся в плену девушек с объяснением нашей точки зрения на ситуацию и заверениями в желании сотрудничать. Слабый ход, но вариант догонять беглянок был еще хуже. это бы расценили как попытку их поймать. Раз уж смогли сбежать, то и выбраться смогут. Кроме того, мы указали гневающемуся у наших ворот императору, что стоит искать в окрестных лесах. Помимо совершения политических шагов, я также готовился к разговору с Катой. Купил самое красивое колье, которое только смог найти, потратив все отложенные деньги и отдав ювелиру горсть хороших эметистов для доработки украшения. На месте строительства теплиц всегда толпились люди, и пришлось долго ждать момента, когда Ката останется одна. «Ката, нам нужно поговорить», — мягко сказал я, увлекая ее за собой и отрезая нас от назойливых взглядов заклинанием. «О чем, Тонарил?» — сухо спросила она. «Я хочу просить твоего прощения. То, что произошло, терзает меня. Я действительно виноват перед тобой». «Между нами все кончено, Тонарил», — ответила она, вырывая руку. Я осознала, какую роль ты мне отводил. Я не хочу быть постельной игрушкой, которая должна ждать тебя при параде в удобном для тебя месте. Я не хочу быть с мужчиной, который, не дрогнув, оставляет меня одну с последствиями того, что мы сделали вместе. Я точно не буду с мужчиной, который уже предал меня однажды. Она смотрела на меня прямо и с вызовом. Я видел, насколько она волновалась, но в то же время в ней чувствовалась твердость, которой не было раньше. Ты любишь меня, а я неравнодушен к тебе. Я поступил отвратительно, но тогда мне казалось, что так будет лучше для нас обоих. Я посчитал, что не вправе оставлять тебя с ребенком одну. «Да, я помню, что в наших отношениях был срок годности, о котором знал только ты», — горько улыбнулась она. «Неужели ты правда считаешь, что я могу забыть и простить такое? Я очень этого хочу и готов за это бороться». Я пытался взять её за руку, но она вырвала изящное запястье из моих пальцев. Сейчас я могу предложить тебе больше, настоящие отношения. Я вошёл в малый круг, но это только начало. Теперь, когда я не могу уйти, я решил остаться и изменить Ковен, сделать его лучше, и ты могла бы мне помочь. Мне это не интересно. И предложение стать твоей любовницей на более длительный срок не отменяет того, как ты со мной поступил. Она ожгла холодным взглядом. «Я понимаю, что ранил тебя, но я же способен эти раны исцелить. Ты мне нужна. Я не отступлюсь, Ката». В ее глазах мелькнул страх. «Что ты имеешь в виду?» — срывающимся голосом спросила она. «Что я буду добиваться тебя до тех пор, пока ты не сдашься?» Честно ответил я. «Зачем? Зачем я тебе?» Она сцепила руки, и я увидел, как дрожат ее пальцы. Плохо. Я не хочу, чтобы она меня боялась. Потому что нам с тобой было очень хорошо. Я тосковал от мысли, что уйду, а ты останешься, и не хотел причинять тебе боль. Моё отношение к тебе менялось со временем. То, что началось, как постельная интрижка, запало глубоко в душу. Именно поэтому я буду добиваться твоего прощения, хотя начать новые отношения было бы проще. Чего ты хочешь, моя прекрасная ката? Брака? Я думаю, что смогу рассмотреть и такой вариант. Рассмотреть не значит принять. Однако ради прощения я должен сказать ей то, что говорят в таких ситуациях, и то, что хотят слышать женщины. Если понадобится, то я сделаю ей предложение и скажу, что люблю. Почему нет? Лучшего варианта все равно нет, а если появится, то помолвку можно разорвать и сказать, что разлюбил. Она нервно рассмеялась. Ты говоришь так, будто жениться на мне — это одолжение. Я не хочу прощать то, что ты сделал, Тонарил. Тебе действительно лучше начать другие отношения и оставить меня в покое. Речь не идёт об одолжении, скорее о том, что я готов пересмотреть некоторые свои убеждения, чтобы быть рядом с тобой. Я не хочу других отношений, Ката. Я хочу тебя. Я вложил в последние слова все чувства, на которые был способен. Она вздрогнула и отступила на шаг. «Я приготовил тебе подарок. Прошу, возьми его. Я виноват перед тобой и хочу это компенсировать». Я протянул ей красиво украшенную коробочку. «Не нужно. Мне ничего от тебя не нужно. Оставь меня в покое!» Она почти кричала. Разговор шёл совсем не так, как я того хотел. «Ката, моя прекрасная девочка, я боюсь, что у тебя нет выбора. Видишь ли, я всегда добиваюсь своего». Я знаю, что чувства в тебе еще есть. Зачем бороться с собой и со мной, если можно уступить? Я обещаю быть очень нежным, заботливым и внимательным. Я обещаю сделать все для того, чтобы ты была счастлива. Не упрекай меня в том, что мои чувства не возникли так быстро, как твои. Прошлая любовь причинила мне огромную боль, и я боюсь снова открывать свое сердце для этих чувств. Мне нужно время, Ката. Прошу тебя дать его мне». Я был искренен с ней. Обычно не в моих правилах врать своим спутницам, а теперь я рассматривал её именно так. Не просто временное развлечение, а постоянная спутница на долгий, возможно, очень долгий срок. Ты не прав, Тонарил. Выбор есть всегда. Она развернулась и почти убежала от меня обратно к Лемару. Я видел, как её лихорадило, и понимал, что мне не стоит бежать следом и пугать её ещё сильнее. Пусть свыкнется с мыслью, что ей от меня никуда не деться. Климару я, конечно, ревновал, но в то же время убеждал себя, что между ними ничего нет. Она смотрела на него с заботой, нежностью и участием, но так смотрят на друзей и братьев. На меня она смотрела иначе, а значит, у меня все еще есть шанс. Нужно дать ей пару дней, чтобы она пришла в себя, а затем начать осаду. Я поймал себя на мысли, что это может быть даже интересно. Сколько она продержится? Неделю? Месяц? Причиненная мною боль действительно была велика, но я хочу залечить все ее раны. Рядом со мной ей будет хорошо. Следующие несколько дней прошли за изучением новых обязанностей и возможностей. Подняв политические сводки за последние годы, я более внимательно и детально анализировал мир, в котором оказался. Элориел был рядом, помогал и отвечал на вопросы. Что-то он не знал сам, но о чем-то только смутно догадывался. Толидор оказался разумным и достойным руководителем. Новых задач почти не было, пока что мы только определялись направлением действий. Работа над теплицами шла полным ходом, и я видел Кату каждый день. Старался поговорить с ней, но она пряталась за Лемара. Я уже начал обдумывать, как избавиться от соперника. Его контракт заканчивался примерно через два месяца, и я решил, что сделаю все возможное, чтобы его не продлили. Я нужен Ковину, а мне нужна Ката. Думаю, что Толидор поймет ситуацию правильно. В первый день лета Ковин преобразился. Сегодня в городе было намечено три свадьбы, и Талидор настоятельно рекомендовал всем прийти в храм бракосочетаний, чтобы поздравить молодоженов. Я даже подумывал пригласить с собой Кату, но пока что она к этому была не готова и постоянно меня избегала. «Ничего, скоро примусь за нее всерьез, и тогда никуда она не денется». Здание храма оказалось откровенно невзрачным. Свадьба — это важный день в жизни каждого, Возможно, единственный в своем роде. И место, где происходит обряд, должно выглядеть гораздо привлекательнее. Здесь все было оформлено, как и в других зданиях. Грубо шлифованный серо-голубой камень с лазурным отливом, просторное крыльцо. Внутри места для горожан, расположенные амфитеатром. В середине – камень-алтарь. Толидор упоминал, что эти особые камни людям подарили боги. Три прохода к нему – широкий для гостей и два более узких для невесты и жениха. Согласно традиции, они должны выходить из специальных комнат навстречу друг другу и сойтись у алтаря. У каждого была пара минут в одиночестве перед обрядом, видимо, чтобы успеть передумать. Для руководителей Ковина предусматривались почётные места с одной из сторон. В храме было многолюдно, и вокруг стояла атмосфера праздника. Ковенцы смеялись, шумели, обнимались. Я на этом празднике жизни чувствовал себя чужим. Обряд начался, когда стемнело. Толидор воздел руки вверх, творя заклинания, и под высоким сводчатым потолком заплясали маленькие желтоватые светлячки. Звучала приятная спокойная музыка, пахло цветами. Когда первая пара вышла навстречу друг другу, я оценил задумку. Встретившись у алтаря, Незнакомый мужчина и девушка принесли друг другу клятвы. Она была очень юной, со слабеньким магическим даром. Он старше и, кажется, входил в большой круг. Я равнодушно мазнул взглядом сначала по ним, а затем по толпе. Вторая пара – из наемных работников. Женщина даром не обладала, но светилась любовью. Их клятвы приняли, и камень засиял, оповещая о том, что они стали мужем и женой. В третьей паре я сначала заметил жениха. Лимар выглядел собранно и серьезно. Полный тревожного предчувствия, я метнул взгляд на противоположный конец храма и увидел Кату в белом платье, идущую ему навстречу. Не веря глазам, я смотрел, как моя женщина идет к алтарю с другим. Внутри взметнулась магия. Храм дрогнул, люди обеспокоенно зазирались». Горячая, жгучая ревность вскипела в душе. Она должна быть моей. Она будет моей. Она же моя. Конец первой книги. Текст читали Татьяна Борисова, Николай Бырёв и Алексей Семёнов.